Глава 19. Когда соседка по палате всё же вышла из комнаты, я ещё раз попыталась сесть и, облокатившись о стену, взяла Дашку за руку. Даша, я только сейчас начинаю понимать, какая я дура. Это радует улыбнулась подруга. Я понимаю, что я проиграла. Я любила больше, чем любили меня. А может быть, меня и вообще не любили? Наверное, у Димки была ко мне какая-то страсть, влюблённость, но Она быстро прошла. И всё же моя ситуация не стоит того, чтобы сводить счёт из жизнью. Твои мысли меня действительно радуют. Самоубийство это всего лишь способ сдаться, а ты должна продолжать бороться. Суицид ничем не оправдывается, даже любовью. Я где-то слышала, что и жизни уходят сильные личности, потому что не у каждого человека хватит духу уйти из жизни. И всё же я с этим не согласна. Если ты сильная личность, то ты должна остаться жить и научиться решать свои проблемы. Для этого нужна сила воли. Ты хоть теперь-то понимаешь, от чего ты хотела отказаться? Ты хотела потерять самое ценное жизнь. Даша, я поняла, что смерть это не выход. Господи, какая же я идиотка. Знаешь, я счастлива от того, что я осталась жива. И я обязательно пройду это суровое испытание, которое называется жизнью. И уж если я осталась жива, если Бог подарил мне жизнь, То я никогда больше не окунусь в свои чувства с головой. Никогда. Я поняла, что мои эмоции это не самые лучшие советчики решения проблем. Самоубийство решает только одну проблему это проблему твоего существования на планете Земля. В том-то и дело. Ты просто хотела избавиться от душевных мук. Мне даже страшно подумать о том, что я могла тебя больше не увидеть. Теперь самое главное, чтобы всё, что ты с собой сделала, никак не отразилось на твоём здоровье. И на здоровье твоего будущего ребёнка тоже. А когда это будет известно? Скоро, как только придут результаты анализов. Света, но тебе обязательно придётся поехать рожать домой. Как только у тебя будет виден живот, ты вряд ли найдёшь работу. Вернуться домой эта мысль меня не просто пугала, она приводила меня в состояние ужаса. Конечно. А кому-то нужна беременная в Москве? Вернёшься домой, спокойно выносишь ребёнка, Родители помогут тебе его поднять. А затем, если будут силы и желание, вернёшься в Москву и попробуешь завоевать её ещё раз. Я не хочу возвращаться. Мне показалось, что я уже близка к истерике. Ты только представь. Представь, как я вернусь? Как я посмотрю в глаза матери? Что скажу отцу? Мало того, что я вернулась с поражением, так ещё и с пузом. Так возвращается слишком много девчонок. Ну почему я должна быть одной из них? Почему? А мой жених, от которого я уехала, он же меня насмех поднимет. Он будет надо мной издеваться, от души посмеётся надо мной. Света, мне кажется, что судьба не оставила тебе выбора. Ты, конечно, могла бы обратиться к отцу своего ребёнка и попросить его о материальной помощи. Но после того, как я увидела его лицо, я могу сказать с определённой точностью, он вряд ли захочет тебе помочь. Тем более, что в жизни своей он не заработал ещё ни копейки. С него всё как с гуся вода, а помощь от его родителей никогда не дождёшься. Ему медсестра будет звонить, расскажет, что я хотела покончить с собой и что я беременна. Чтобы не разрыветься, я глубоко задышала и отвернулась к стене. Ты надеешься, что он придёт? Да ни на что я уже не надеюсь. Вот и правильно. Так лучше будет. Не придёт он, Светка, и ты должна с этим смириться. Слушай, у меня всё тут мужик с пистолетом из головы не выходит. Хоть я его и видела, всего ничего, но очень хорошо его запомнила. Свет, ты хоть понимаешь, что он хотел тебя убить? Понимаю. Он позвонил. Я долго дверь не могла открыть. Руки меня уже совершенно не слушались. Я открыла замок с огромным трудом и сделав шаг в сторону лестничной клетки, тут же потеряла сознание. Я замолчала и посмотрела на сидящую рядом со мной Дашку перепуганными глазами. Дашка, а если бы ты пришла хотя бы минутой позже, Я думаю, что случилось бы непоправимое. Светлана. Самое главное это то, что я успела. Значит, у тебя есть ангел-хранитель, заставивший меня развернуть свою машину и всё успеть. Света. А ты знала о том, что кто-то хочет тебя убить? У тебя есть враги? Если хочешь, что я могу описать внешность этого мужика. Я могу тебе рассказать, как он выглядит. Не нужно. Я хорошо знаю, кто это. Ледяным голосом произнесла я и ощутила комок в горле. Мне стало страшно от того, что я произнесла, а в моей голове лихорадочно проносились различные мысли. Значит, ты знаешь, что тебя хотят убить? Знаю. И как ты с этим живёшь? Сама не знаю. И ты знаешь, кто этот мужик? Я ж тебе сказала, что да. Немного помолчав, я потёрла виски и как-то глухо произнесла: "Мне больше нельзя возвращаться на свою квартиру. Когда я вернусь, меня всё равно убьют". Раз такие пироги, то после больницы тебе лучше сразу уехать из Москвы. Они знают, где я живу. Им ничего не стоит приехать туда. Скорее всего, они там уже были и проверяли, возвращалась я домой или нет. А что ж теперь делать?» Окончательно перепуганная Дарья прикрыла рот ладонью. «Почему они тебя ищут?» «Понимаешь, я была свидетелем одного преступления». Начала мяться я с ответом, понимая, что я не могу рассказать всей правды даже такой подруге, как Даша». Я увидела то, что я не должна была видеть. Получается, что ты случайный свидетель? Вот именно, случайный свидетель. Я всхлипнула так, словно задыхалась. Так почему же ты до сих пор не обратилась в милицию? Как ты так можешь? Ты должна немедленно всё рассказать. Как ты можешь так жить? Я и сама не знаю, как я могу с этим жить. Но я не могу пойти в милицию. Почему? Потому что не могу. На то есть свои причины. Но я не могу тебе о них рассказать. Ты мне не доверяешь? В голосе Даша появилась обида. Я тебе доверяю, Дашка. Ты даже не представляешь, как я тебе доверяю. Не выдержав, я обняла Дарью и прижала её к себе. В том-то всё и дело, что ты единственная, кому я доверяю. Больше у меня никого не осталось. Тогда почему ты ничего не хочешь мне рассказать? Мы, конечно, с тобой ещё мало знаем друг друга, но я не давала тебе повода сомневаться в моей порядочности. Даша, Я тебе всё расскажу. Вот увидишь, я обязательно всё тебе расскажу, но не сейчас, а немного позже. Ты же моя подруга, ты должна меня понять. Я тебя понимаю, немного разочарованно произнесла Даша. Только я не могу понять, куда ты после больницы пойдёшь, если тебя так хотят убить. Я ещё не решила. Такое впечатление, что у тебя целая куча вариантов. Я посмотрела на Дашку обречённым взглядом и грустно покачала головой. У меня нет ни одного варианта. Если у меня сейчас его нет, то это не значит, что его не будет потом. В конце концов, я заработала кое-какие деньги. У меня есть возможность снять другую квартиру, возможно, коммунальную, да и не в Москве, а в Подмосковье, так дешевле. После больницы ко мне поедешь. Тут же перечеркнула все мои планы, Дарья. К тебе? Я одна живу. У меня однокомнатная квартира, на год вперёд оплачена. Так что пока можешь жить у меня, а потом ехать в своё подмосковье. Деньги пока береги, они тебе на витамины для беременных и на приданое для будущего малыша пригодятся. Даша, я за чужой счёт жить не умею. А я тебе не чужая. Ты меня ставишь в неловкое положение. Это не входит в мои планы. Я всего лишь протягиваю тебе руку помощи. Так сколько ты ещё можешь мне её протягивать? Я посмотрела на Дашку глазами полными слёз. Пока есть возможность, буду её к тебе тянуть, а когда не будет такой возможности, надеюсь, она появится у тебя. Ближе к вечеру я уже смогла встать и осторожно, делая медленные шаги, проводить Дашку до выхода из больницы. "Делать тебе нечего", ругала меня она. "Слаба ещё, голова кружится и всё равно идёшь. Мне уже расхаживаться надо". «Рано тебе расхаживаться!» У самого выхода я прижала Дашку к себе и подружески ее расцеловала. «Дашуля, спасибо тебе за все. Я и представить не могу, что бы я без тебя делала. Это ж надо. Мне Бог дал настоящего друга, да и не где-нибудь, а в жестокой Москве. Какие бы козни она мне ни строила, я всегда ей буду благодарна. На то она и Москва, чтобы делать нам постоянные сюрпризы». Среди них встречаются и хорошие. Помахав Дашке рукой, я дождалась, пока она сядет в свою машину, и, почувствовав, что у меня невообразимо кружится голова, присела на первом этаже для того, чтобы немножко отдохнуть, собраться с силами и дойти до лифта, который отвезет меня в отделение. Я смотрела на проходящих мимо меня людей и не могла нарадоваться, что я имею возможность их видеть, слышать и говорить с ними. Жизнь — прекрасная штука. Несмотря на все испытания и сложности, она прекрасна. Даже сейчас, в своей крайне удручающей ситуации, я верила в то, что обязательно буду здоровой и красивой. Я не хочу признавать себя побеждённой. Просто у меня очень сильно сдала нервная система, а я ещё вопреки своим жизненным принципам, пустила в свою душу мужчину. У меня была всего лишь депрессия, обыкновенная депрессия, которая бывает у многих женщин. Она связана с потерей любимого. Я поняла, что само растворение в другом человеке слишком опасно для неустойчивой психики и что оно может привести к самым нежелательным последствиям. Любой наносимый нам удар рождает сопротивление, и я не могу не сопротивляться. Вряд ли я уже смогу кого-то согреть, но это не значит, что я сама всегда буду дрожать от холода. Отсутствие любви станет для меня нормальной жизненной реальностью, и моя душа успокоится. Всё же вдруг я представила, как в больницу приезжает Димка. Он держит красивый букет моих любимых роз и просит у меня прощения за то, что всё так ужасно вышло. А я бросаюсь ему на шею, плачу и говорю о том, что я верила и знала, он обязательно придёт. Наша любовь сильнее всех обстоятельств. Просто он оступился, а это бывает с каждым. Нужно уметь прощать чужие ошибки. Девушка А хочешь, я тебе цветы подарю? Я подняла голову и посмотрела на молодого человека, присевшего рядом. Мне? Цветы не могла не растеряться я. А почему мне? Ты же их кому-то принёс? Ту, которой я принёс цветы, оказывается, уже выписали. Так что теперь цветы твои, держи. Молодой человек светился такой лучезарной улыбкой, что мне захотелось улыбаться и поверить в то, что всё будет хорошо. Не откажусь. Я положила розы к себе на колени и наклонившись, стала их нюхать. Господи, а пахнут-то как. Последний раз мне дарил букет один мальчик на выпускном вечере. Он ухаживал за мной все школьные годы, так сильно он был в меня влюблён. А ты? А что я? Ты была в него влюблена? Нет, замотала я головой. Почему? Потому что дура. Ты очень категорична. Жизнь научила. Только теперь я поняла, что лучше пусть меня любят, чем буду любить я. А ведь тот мальчик, он так сильно меня любил, страдал, приходил в школу с красными, воспалёнными от бессонной ночи глазами, и эта любовь меня раздражала. Она мне была неприятна. Ты только представь, какой я была слепой и глухой. Меня раздражали искренние чувства любившего меня человека. Теперь я сама оказалась в точно такой же ситуации. Моя любовь раздражает того, кому я её дарю. Она ему мешает, и он её ненавидит. Я вновь понюхала цветы, улыбнулась и тихо спросила: "Это ничего, что я откровенничаю с первым встречным?" "Ничего", кивнул молодой человек. "Как тебя зовут?" "Света. А меня Александр. Можно просто Саша". И всё же, я не могу не сказать банальное: Приятно познакомиться. Мне тоже. Света, я смотрю, ты сейчас переживаешь не самые лучшие дни в своей жизни, а, по-моему, самые худшие. Хуже уже некуда. Ну, это ты зря. А ну-ка, подними вверх правую руку. Зачем? Подними, я тебе говорю. Подними её повыше. Я неохотя подняла руку и посмотрела на молодого человека непонимающим взглядом. «А теперь резко опусти ее вниз и скажи, «Все будет хорошо!» «И ты думаешь, это поможет?» «Делай, что я сказал!» Я сделала так, как он сказал. «Все будет хорошо!» «А теперь у тебя и в самом деле все будет хорошо!» Мы оба от души рассмеялись. «Послушай, ты же сюда к кому-то приехал? А как так получилось, что эту девушку уже выписали? Почему она тебя не предупредила?» Я думаю, потому что я ей не нужен, с едва уловимой насмешкой ответил он. Она умница, красавица, отличница, учится в институте, коренная москвичка. А кто я? Парень, приехавший из украинской глубинки в поисках лучшей жизни, который хватается за любую работу, только бы остаться в Москве. Мы в метро познакомились, пару раз встретились, сходили в кино, по Арбату погуляли, а потом её сбила машина, когда она переходила дорогу. Слава богу, ничего серьёзного. Но её всё же положили на несколько дней в больницу. Я бегал к ней каждый день, на последние деньги цветы покупал, шоколадки. А однажды застал у неё её маму. Когда мама со мной знакомилась, в её глазах было столько ненависти. Она дала мне понять, что мы с её дочерью не пара. Она тебе так прямо и сказала? Ну, конечно, она была не так прямолинейна. Видимо, не хотела расстраивать дочь. Но я её прекрасно понял. После этого моя девушка стала совсем другой. Если раньше она встречала меня со счастливым лицом, то теперь встретила с раздражением. А вчера ко мне приезжала мама и привезла мне киевский торт. У нас, знаешь, какие вкусные торты пекут, не то, что здесь. Пальчики оближешь. Я принёс своей подруге цветы, торт, и она сказала мне, что ей ещё лежать неделю. Она тебя обманула. Я без труда догадалась, что было дальше. Точно, обманула. Оказывается, она выписалась сегодня утром. А я дурак, с цветами пришёл. Я ей позвонил прямо из больницы, а её мать сказала, чтобы я забыл этот номер телефона и больше никогда сюда не звонил. Да и ладно, усмехнулся Александр. Я не гордый, и всё понимаю с первого раза. Если люди считают нужным вычеркнуть меня из своей жизни, то я навязываться не буду. А ты с кем лежишь? Хотела с собой покончить. Саша захлопал глазами и на всякий случай спросил ещё раз. Умереть хотела, что ли? Хотела. Вены резала. Нет. Напилась виски и наглоталась различных таблеток. Как видишь, откачали. Я сама убийца. Да ещё и беременная. С мужем поругалась, что ли? Да нет у меня никакого мужа. Любимый человек от меня отказался. Я тоже издалека, только не с Украины, а из российской глубинки. Приехала покорять столицу. Вот и покорила. Сначала уборщицей работала, затем мыла машины, а теперь в больницу попала после неудавшегося самоубийства. Да еще узнала, что я на третьем месяце беременности. Печальная история. А ты и говоришь, что все будет хорошо. Ни черта уже хорошо не будет. Папашка ребенка москвич? Москвич. Тогда всё понятно. Его родители восприняли тебя как провинциальную хищницу, которая приехала в поисках московского мужа. Мне, в отличие от тебя, всё прямо в лицо высказали. Если бы ты знал, каких гадостей я про себя наслушалась. Я попытаюсь. Саша полез в карман и, достав оттуда листок бумаги и ручку, написал мне свой номер телефона. Держи, это мой номер. Да всякий случай. Я ведь знаю, как в Москве трудно. Сама-то каждый день испытываю. Так что звони. Правда, я не один живу. Со мной ещё двое ребят. Мы втроём квартиру снимаем. И платить легче, и веселее. А ты с работой как-то определялся? Сама знаешь, без прописки туго приходится. Ну ничего. Пока вроде в одной фирме устроился, а дальше видно будет. А хочешь, я завтра после работы к тебе приеду. Зачем? «Да так просто! Ты же одна совсем! Уж я-то на своей шкуре испытал, как в Москве тяжело одному!» «Да зачем я тебе нужна?» — махнула я рукой. «Только время терять!» «Да ладно тебе! Я ж к тебе не как к невесте приеду, как к хорошей знакомой. Хочешь или нет?» «Приезжай!» — немного неуверенно ответила я. «Только не траться! Цветы не вези, они дорого стоят! Может, яблоко или апельсинов привезти?» «Дорого!» «Да что ты заладила? Дорого, дорого! Ты беременная, тебе фрукты нужны!» «Икры, конечно, ни черной, ни красной я тебе купить не смогу, а вот фрукты, пожалуйста!» «Сейчас и фрукты дорого стоят!» «Не переживай, на фрукты деньги найдем!» «Знаешь, а ведь я подсел к тебе, потому что за тебя испугался!» «Смотрю, девушка сидит одного цвета со стеной, а под глазами такие черные круги на пол лица!» Словно кадры из фильма ужасов. Ты уж не обижайся, пожалуйста. Я сразу понял, что у тебя какие-то серьёзные проблемы со здоровьем. Мне захотелось хоть чем-то облегчить твои страдания, сделать что-нибудь приятное. Вот я и подарил цветы. Ты и подумать не мог о том, что перед тобой самоубийца. Нет, это даже не пришло мне в голову. Саша посмотрел на часы и озабоченно произнёс: "Поеду, а то завтра на работу не свет не заря вставать". Конечно, «Ты сама-то до палаты дойдешь?» «Дойду потихонечку». Я встала, назвала своему новому знакомому отделение и номер палаты и, осторожно придерживаясь за стенку, пошла в направлении лифта. «Помни, все будет хорошо!» — прокричал мне вслед молодой человек. «Все будет хорошо!» — улыбнулась я сквозь слезы и вдохнула дурманящий аромат роз.